Глава вторая. Конь под ним и загнул шею, посмотрел на Седака с удивлением. Таргитай не обидился. над ним кони смеялись и раньше. Он один спрашивал, почему боги создали воду мокрой, зачем людей разделили на мужчин и женщин, почему деревья на зиму сбрасывают листья. Никто не спрашивал. всем все ясно, хотя не знают тоже. Таргитай спрашивал дураку, как известно, до да всего есть дело. К ней пустили сразу в голоп. Лиска пригнулась, красные волосы слились с конской гривой, узкий меч держал его в опущенной руке, нагнетая кровь для удара. Копыта громко застучали в рассветной тишине. Таргитай взмолился молча, чтобы Гольш показал жезл получше, а то спросони не разглядит всю мощь, обрушит на них, а тут и без магов тошно. Если врагов много, крикнула Лиска сдавленно, будем прорываться или вернемся. Вперед, крикнул Таргитай. А в оз не сгинем. Лиска слышала, как произнес какое-то заклятие хусим, но ветер свистел в ушах. Вспомнила с надеждой, что это заклятие лесным людям обычно помогало, даже в самых безнадежных случаях. Кто-нибудь из невров говорил, махнув рукой, это волшебное слово, все трое кидались очертя голову и обычно побеждали. Прямо из земли выросли двое с копьями. Таргитай свиселся вперёд, заранее сморщившись в ожидании резкой боли в кисти. Меч полыхнул во тьме странно лиловыми искрами,скрежетнуло, рассекал нагрудник. Конь нёсся как лось в весенний гон, копыта гремели. Все отряды врага должны сбежаться на перехват. "В сторонке!" вскрикнула Лиска. Зазвенел металл. Таргитай крикнул мощно, подражая мраку: "Держись за мной, не отставай!" Впереди открылась сразу с дюжину костров. Полуодетые люди вскакивали, хватались за оружие, в багровом свете острая бронза играла кроваво-красными бликами. Дюжина воинов загородила вход в шатёр. Таргитай хотел свернуть, но конь умнее. Задержись на миг, ввяжись в драку, сбежится весь лагерь. Меч засвистел, жадно хлюпая кровью, конь разметал оставшихся в 3 прыжка оказался у входа. Таргитай достал концом лезвия огромного стража, затем полок больных лиснул по лицу, пахнуло благовониями. Копыта простучали по роскошному ковру, раздробили в мельчайшие черепки амфоры, горшки, вазы. Таргитай успел увидеть на богатом ложе обнажённое женское тело, нежное лицо, вытрященные глаза, роскошные гривы из сине-чёрных волос, разметавшихся по атласной подушке. Девушка зачем-то вытянула вперёд руки, а шалелый таргитай зарал негодующий: "Ишь, размечталась дура!" Сума тронулась. Он успел полосать лезвием по шёлковой ткани, с конём освобождённо выметнулись с той стороны шатра. Следом прогрохотали копыта. Лиска неслась с визгом с развивающейся гривой, как у коня, но довольная, словно ухитрилась стоптать ещё более красивую девку. Торгитай, сцепив зубы, едва успевал поворачиваться в седле. Меч рубил жадно, стараясь задеть сразу двух-трёх. Те выскакивали толпами, торопясь и толкаясь. Из шатра победнее выпрыгнули с диким визгом две полуголые женщины. Торгитай прижпорил, крикнул срывающимся голосом: "С ума посходили! Не видя дуры тут мужиков и без меня как тараканов в избе Барамира!" Лиска на скаку замахнулась мечом, женщины с воплями рухнули на землю. Двое, что выбежили следом, споткнулись с разбега, растянулись, не выпуская оружия. Конь Лиски пронёсся по их спинам, меч блестал, рассыпая лунные блики. Лиска, казалось, окружённый холодным мерцанием. Меч стал рваться из рук реже. Впереди вылезли из-под одеял двое, схватились за мечи. Конь пронёсся по их головам, меч лишь одного успел достать в плечо. Крики остались за спиной. Впереди же простиралась чёрная, как дёготь, ночь. Тускло поблёскивала звёздочка. Кони всё ещё шли галопом, пена падала с губ. Таргитай чувствовал, как сердце едва не выскакивает из груди, хотя схватка длилась миг. "Не отставай", крикнул Лиски. "Надо идти подальше, пока помнится, кто", удивился она. Разве там остались ещё? Торгита ощутил себя польщённым, спина сама выпрямилась, а плечи пошли в стороны. А крепнувшим голосом, в котором сам с удивлением услышал суровые, мужественные нотки, произнёс: "Ну, могли спать где-нибудь в кустах. Вся в темноте не углядишь". "Разве что в кустах", согласилась жива. "Так они там и остались? Разве что штаны меняют". Таргитай иногда разворачивался в седле, но слышал лишь стук копыт. Над головами дважды пролетели филины. Странно, залетели из леса так далеко. Ничего не случилось. Таргитай сразу успокоился. Это Олег пусть волнуется, мудрый и вперёд заглядывающий ли мрак. Тот вообще подозрительный, как волк. Рука сама потянулась за дудочкой. С усилием напомнил себе, что Не время. Не только враги, но и все хищные звери соберутся в надежде задрать заблудившуюся корову. Лиска легко мчалась следом, и ее зоркие глаза пронизывали тему. Выкрикнула волк. Гигантский волк. Мрак поднялся темный в слабом лунном свете и вскинул руку. Где мой конь? А, добро. И брось баклажку. Всё ещё голый поймал жадно, припал. Губы показались тордетаю темнее обычного и распухшими. Струйка воды побежала по волосатой груди. Мрак, крякнув, швырнул баклажку тордетаю. "Грудь бы ты и не бегал долго", удивился тордетай. "А пьёшь как конь". Я перегрыз все тетицевы, рявкнул мрак. "Вас бы стрелами утыкали, как ежей". В сторонке нечто тяжёлое грохнулось о землю. Олег медленно поднялся, стыдливо прикрываясь руками. Торгитай подвёл ему коня, Волк быстро оделся, прячась от лиски с облегчением впрыгнул в седло. Ну, не ожидал. Наш тарах <такой, <criteria> такой зверюга многих побил, поинтересовался Макс с интересом. Целых не осталось, кто стоял, тот сидит, а кто сидел, тот горочком ползет, а кто рочком ползал, тех лиска стоптала, то уже зверь хищный. Мрак оделся, взопрыгнул в седло. Жаль не видел. Тарх спит-спит, а когда разойдётся да размахнётся, целого войска стоит. Тардетай скривился. Что вы все обзываетесь да обзываетесь? Послушайте, какие слова я подобрал. Прежде чем успели остановить, дудочкой была у губ и тоскливая мелодия, похожая на вой разъярённого шакала, полилась над пустыней. После короткого отдыха с первыми лучами солнца они снова вседлых. Таргитай ныл, не выспался и хотел есть. Гольж сказал, чтоб продёржится всего 4 недели. Но если будем ползти на конях, успеем ли к своей старости? Мрак хмыкнул раздражённо. Забыл время, когда на своих двоих бегал. Наконец-то пором кинулся, за безрогового лося щёл. Впрочем, Олегу в самом деле пора раскинуть мозгами. Лиска ощетинилась, бросила враждебный взгляд. Помнила, как враги раскидывали мозгами под ударами тяжёлой секиры. Заранее не придумал. Ответил Олег с неуверенностью. Я бы мог, конечно, быстро слетать, а Мрак бы сбегал в лечь не волка, но вы Да и что мы там сделаем без оружия? Придётся ехать в Надежде на Нашинское, а вось Икусим, сказала Лиска. Не вру переглянулись. Мрак спросил подозрительно. Что, что? Хусим, произнесла она, менюверенно или не так расслышала. Помню, что ты не был уверен, что победишь, а потом сказал: "Это волшебное слово, пошёл в бой и победил". Произнёс мрак задаченно. В самом деле, сказал я: "Не Олег, ну не думаю, что помогло. Я ж не волк. Хотя, кто знает". Но он пришпорил коня, чтобы не видеть ухмылки Таргитая Олега. При собачат клекуху волху вовек не отгавкается, не отшкребется. Имя забудут, а клечку запомнят, внуком правнуком передадут. Похоронный курган снесут дожди, а клечка останется. Он Бер, больше народ знает по кличке медведи или вид медь. Да что Бер, богов имена забыли. Бог охоты был, щищур волосатым вот и стал волосом. Красивейшие созвездия, стажары больше знают, как утиное гнездо, а первоцвет для всех? голос, а то и вовсе большая медведица. Кажется, придумал, ворвался в его думы смущённый голос Олега. Ну, не совсем ещё придумал, а так задумка, недодумка, думка для будущей мысли. Не торопись, думай лучше, сказал Таргитай торопливо. Это я чем больше думаю, тем песни хуже. А у тебя ж наоборот, На привале, пока остальные готовили обед, Олег вылхвывал в сторонке. Лиска ходила на цыпочках, подавала пучки трав, чертила знаки, раскладывала камешки причудливым узором. "Мм, uh, -like -その если заготовим мясо", сказал Олег без особой уверенности. "Я смогу подманить летающих зверей. С мясом и я подманю", буркнул мрак. "Так любую ворону поймать можно, а ты без мяса подмани". Одной магией, магии помощь нужна. Когда мрак и Лиска настреляли зайцев, дров и даже степного кабанчика, Таргитай помог содрать шкуры, а Олег за это время дважды поднимался в воздух, забирался так высоко, что с земли видно тёмную точку. Сюда летит птица, сообщила, опустившись на землю. Вы схоронитесь, а я зацапаю, когда сядет. Боишься спугнём? Поинтересовался мрак. Нет. Может сожрать вас раньше, чем увидит мясо. Ух ты, удивился мрак. Такая здоровая, одна или стая? Такие здоровые стаями не летают, иначе не прокормится. Ложитесь подшкуры. Трое схоронились, а Олег, выложив мясо в серёдки ограждённого камнями круга, выкрикивал заклинания и воздевал руки. Хлопанье крыльев послышалось раньше, чем увидели птицу.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 Тут же загнутый клюв подцепил тушку кабанчика, голова вскинулась с раскрытым клювом, по горлу прошло утолщение. Олег сказал негромко: "Вылезайте. Сейчас она в моей власти, но будьте осторожны". Мрак приподнялся вместе со шкурами. Спросил подозрительно: "Так будь осторожным или в твоей власти, в моей, в моей, только бережён в любой боги берегут". Мрак соглядкой направился к птице, а Таргитай заявил: "Тогда я лучше останусь. Меня любой петух бьёт, и гуси щипали. Я невезучий". Лиска, для которой слово Олега закон, потащила Таргитая к чудовищной птице. Мрак собрал одежду, мешки снял с седла с коней. Лиска скривилась, но приняла одно седло из его рук, потащила к чудовищу в перьях. Эта ворона не клюнет, осведомился Мрак, когда подошёл вплотную. Ты ему скажи, чтобы села, залезай, прошептал Олег настойчиво. На лбу выступили капельки. Мрак взмахом руки забросил наверх лиску, начал швырять ей седло. Олег попбагровел, капли пота покрупнели, начали скатываться, оставляя грязные дорожки. Скажи своей вороне, сказал мрак с ворливо, чтобы не крутилась. Мешок на ту сторону перекинул. Мрак, прошептал Алекс сдавленно, это птица Рух. Понял? А, обрадовался мрак, та самая, которую птенцов спасли. Мрак быстрее. Старого добра даже люди не помнят. Моя хватка слабее, сейчас заметит. Мрак загнал таргитай наверх. Сам вскарабкался по глинистой ноге, похожей на неошкуренный ствол дерева, хлопнул себя полбу, соскочил, забыл старое одеяло. Алекс стискивал зубы, подзаливал глаза, его трясло, как в лихорадке. Когда лес наверк птица переступала с ноги на ногу, беспокойно озиралась. Старалась понять, какой враг сумел её заставить сесть здесь. Она змеи была лучше, проворчал мрак. На перьях скользко. Ты не мог бы Это самая змея, мрак. Ладно, стерпим. Летит хоть шибко. Змея за сутки верст тысячу отмахивал. Птица разбежалась, с каждым шагом наращивая скорость. Путешественникам казалось, что так и будет нестись, как конь до самого северного моря. Вон кулик малое птаха, опять тысяча верст проходит. Но наконец по бокам захлопали мощные крылья, забили о воздух ещё толчок, и гадкая тряска прекратилась. Мощный поток встречного ветра заставил прижаться к птичьей спине. Перья длинные, жёсткие, пахнущие жиром. Таргита отвернулся от ветра, раздирающего рот, сказал удивлённо: "На ком я не ездил? На конях?" Верблюди, ослах, рыбе, змеи, мраки, лешим, лиска вскрикнула, дёрнулась. Мощная длань мрака прижал её в тот миг, когда поток воздуха оторвал её от птичьего загривка, что встреслось. "Я их боюсь", прошептала она со слезами на глазах. Среди перьев копошились толстенькие вши, сноготь. Сквозь тонкие шкуры видны розовые тяжки, вшей множество успешно перепозали из продуваемого места. Нибой беспоспешно утешил Олег: "Это пухоеды, людей не едят, а кровь в сосуд нет, пух выгрызают". Лиска открыла взгляд, голос слабенький, замирающий: "Говори, говори, хоть и брехня, но всё-таки говори. Мы женщины привыкли, что нас обманывают". Мрак пробурчал: "Кровь не высосу, та весь твой пух выгрызут". Ветер свистел в ушах, они прижимались друг к другу, сберегая остатки тепла. Олегу пришлось хуже всех. Сидел почти на шее, свисев ноги, зябко кутался в шкуру таргита и жалобно поскуливал. Олег: "Давай лучше на змеях, хоть и холодно задница, зато от ветра хоронимся. А в таха вроде тёпло, но выдувает усё. Мне уже кости заледенили. Мелкое больно. Мог бы пошире выбрать, а то и не рух, а вроде толстой вороны". Олег отмалчивался, сжимал зубы в бессильной злости. Как быстро привыкают к необычному. Коней увидели, сутки боялись подойти. На диковинного зверя верблюда залезли почти без страха, а когда пришлось на спину змею прыгать, то вроде бы как всю жизнь на нём ездили. Теперь уже и перебирают всё не так. Не потому ли дана, которая всё видела и везде побывала, теперь сидит на крохотном островке, потому что всё обрыдло. Мир интересен, когда видишь впервые. Сзади, по его душ игреки скользнули тонкие холодные пальцы. Лиска, дрожа как лист на ветру, прижалась щекой к спине, обхватила крепко-крепко, сцепив пальцы на животе. Олег напряг мышцы, стараясь, чтобы живот был плоским и твёрдым, как доска. Но мрака вообще как из камня, даже тургитает твёрдый в валиках мускулов, а певцу силы нужна не больше, чем валхову. Поймал себя на том, что всё чаще думает о себе как о валхове. Когда изгнали из леса, в первые дни все мысли были, как выжить, уцелеть. Но ну, окреп и оброс мускулами быстро, сумел перевести дух при столкновении с кимерами, обнаружил в себе магию, а после гольша спешно учился управлять этой огромной мощью. Марк завозился, распихивая друзей и устраиваясь удобнее. сказал предостерегающе: "Олег, что-то ворона поглядывает на мои ноги. Кинь ей в пасть что-нибудь". "Что? Возле тебя ломти мяса, когда кончится бросишь лиску?" Лиска наградила оборотня негодующим взглядом. Олег ответил рассудительно: "Птицы на лету не жрут, ласточки да стрижи, да, крупные никогда, мелкие гадят на лету", буркнул мрак. "А это если убьёт внизу. Может почесать где, если вздумает почесаться сама. Тебе хорошо лишь штаны потеряешь и крылья у тебя избытчего пузыря. А вот благородные волки летать не пробовали? Вряд ли чешется на лету, сказал Олег без уверенности. Хотя, конечно, под нашими задницами должно свербить, да и вши переползли тут теплее. Лиска пискнула, приподнялась, пыталась слететь с тоя на полусогнутых. Ветер трепал её короткую юбочку, загорелая кожа пошла попырышками, словно на лапах худого гуся. Олег, не глядя, подгрёп её ближе. Рука была толстой и туго перевитой жилами. Воздух стал влажным, сырость проникала под одежду. Торгита раскрыл глаза, вытаращил, как лягушка. Вокруг белым-бело, словно плыли в молоке.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 Пой лучше вперёд по верху. Сам говорил, что так быстрее. Таргитарь распахнул рот. Надо блоками. А разве так можно? Мы на змее летели, напомнил мрак. Ты правда спал? Сколько в тебя сна влазит? Ты не пробовал в борсука перекидываться или в хомяка? Таргитарь ответить не успел. Олег тревожно вскрикнул. Там ещё одна идёт на перерез. Здоровая, как сарай у бабки Баромирихи. На перерес летела крупная птица. Уже видны мощные кактистые лапы прижаты к пузу, странно блестящему, будто покрытому крупными перламутровыми пластинками. Птица неотрывно смотрела в их сторону. Видны красные горящие глаза. Клюв чуть приоткрылся, блеснули редкие острые зубы. "Не как подраться хочет", сказал мрак с беспокойством. Лизка, не отрываясь от Олега, на ощупь хлопала ладонью, отыскивала лука-стрелы. Губы ее шевелились, но ветер срывал слова, уносил. Птица шла на перерез. Ежели самец, то будет драться, сказал Мрак рассудительно. Ежели самка, то драться, видать, не станут. Олег, это петух или курочка? Пусть Торгитай проверит, огрызнулся Олег. Знаток по бабам. В перьях? удивился Торгитай. Как я проверю? По лесе загляни и под хвост предложил мрак. Ну-да, а вдруг не станет, не станет. Лесь, трудятая пошлива, смирил взглядом расстояние до хвоста, поёжился. Пусть Олег заглянет не слезая с шеи. Он не то может. Мрак взял свой гигантский лук. Пригнулся, выдерживая напор ветра, сказал неожиданно рассудительно: "Начнут играться, нас вовсе стряхнут к такой маме. Я видел, какие штуки выкидывают воробы." Олег резко повернул летаюшего зверя, другая птица пронеслась на расстоянии вытянутой руки. Отвратительный запах забил дыхание. Мрак придержал стрелу, не успев выстрелить, что оказалось, кстати, Олег начал поднимать лук кругами, другая птица кинулась следом. Мрак тщательно прицелился, ветра не было. Звонко щёлкнуло тетива. Раздался вопль ярости. Металлический острио скользнула по голове, содрав полоску кожи, капли крови вздуло. Мрак тут же выпустил ещё две стрелы.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 Птица круто ушла вниз, а их птаха рух победно, так показалось Мраку, сделала широкий круг, потом суматошно заляпала по куриным укрылами, набрала скорости и понеслась дальше на север. Нам бы спасибо сказал, пробурчал Мрак, вытер красное лицо, встречный ветер мгновенно высушил пот. Вижь, какую дуру отогнали. А если это ее парень? – спросил Торгита невинно. Лиска все возилась, прижималась к широкой спине волхва, умасчивалась. Торгита и посочувствовал. Потерпи, уже скоро. А если поблевать, то предупреди. Отсяду. Лиска позеленела, часто подпрыгивала, словно внутри скакал заяц. Торгита и на всякий случай все же отполз, цепляясь за жесткие перья. Олег сидел на загривке рук, сгорбленный, сам похожий на зябшую ворону. Мрак лежал, вцепившись обеими руками, тоже зелёный, как лиска. Часто закрывал глаза, когда взгляд упирался в спину Олега, на суровом лице обратно проступало из умления. Волк сидит, свесив ноги в бездну, видит проплывающие далеко внизу крохотные дома и кустики деревьев и ещё ни разу не сменил штаны. Таргитай наконец взмолился: "Олег, не взял ли ты мою драфу посадить у кустика?" "Можно", ответил Олег, не поворачивая головы. "Но тогда от кустика придётся пешком. А в чём дело?" "Приспичило. Я оттерплю, но лизка меня беспокоит. Она уже как надутый бычий пузырь, а мне отсаживаться некуда". Олег молчал. Лизка ощутила его незримое тепло, словно заботливо укутывало в толстую шкуру. Как на злую птица провалилась в воздушной рытви не и желудок лиски прыгнул в горло и за всех сил сцепила зубы борясь с тошнотой. Олег что-то пробормотал, птица наклонила крылья, земля начала по ровной кривой приближаться. Мрак приподнял голову, взглянул и снова прижался щекой к перьям, глаза плотно зажмурены. Торгитай с восторгом глядел по сторонам. Только в бук, то лиску, то мрака. А вот стадо. А вон дуб, каким махоньким кажется. Гляди, гляди, это речка, аль червяк ползёт. Сам-то дуб процедил мрак сквозь зубы, не открывая глаз, да ещё и зелёный. И червяк прибитый. Какой-то мрак грубый. Лиска, глянь, какое озеро круглое. Сам-то крулый пристанал тоже сквозь зубы, откуда только таргитаи берутся. Я слышала, когда решили перебить всех дураков на свете, ты тоже выбрал палку побольше. Э, <связь> таргитай подумал, потряс головой. Не стану их бить, пусть живут все. Какая-то недоброе. Ветер свистел ревщи, в лицо били запахи степных трав, выжженной зноем земли. Земля неслась навстречу, наклонившись как парус. Наклоны торчали чахлые деревья, а зелёный кустарник казался налипшим на стену мхом. Пальцы мрака сжали перья так, что те захрустели, а костяшки пальцев побелели. Олег наклонился, держась за толстую шею птицы, что-то выкрикивал, перекрывая встречный ветер. Вдруг земля встала на место, но замелькала быстрее. Птица словно провалилась, людей тряхнуло. Глинастые лапы замелькали с такой скоростью, что толчки слились в беспрерывную медленно затихающую тряску. Рух крыстоприло крылья, выставив их как парус, гасила сумасшедший бег о встречный ветер. А когда наконец остановилось то и проклятый ветер, что изматывал душу весь полёт как на зло, тот же утих. Олег осторожно потрепал по плотной шее, похожей больше на ствол матерой сосны. Спасибо, птица, неплохо летела. Да и села лучше тебя, сказал Мрак. Приподнялся, голос неустойчивый, но оттого еще более езвительный. Правда, не шибко. Рух, словно выходя из зимнего сна, медленно повертело за немевший шеей. повернулась к людям, посмотрела сперва одним глазом, потом другим. Жёлтый глаз расширился, хищный клюв начал приоткрываться. Мрак по серьёзному лицу Волхова понял от птицы, что приходит в себя, надо поскорее избавиться. Взял секиру и приготовился шарахнуть её по голове. "Не смей", прошептал Олег. "Разозлишь". Тогда по лапам предложил мрак чтобы упархнула. Олег второплёво делал знаки, рисовал в воздухе кривые линии, рух дожеши вытянула, смотрела потом грозно заклекотала, взмахнула крыльями, пробую их на прочность, тяжело побежала прочь, переваливаясь с боку на бок, как простая деревенская утка. Ой, все четверо с облегчением смотрели вслед. Олег сказал с нотками тревоги: "Дальше придётся пешком". Но мы одолели едва половину пути. О, зато миновали пески, напомнил Мрак бодро. Теперь пойдет все как у людей. Звери, разбойники, жулье, враги, продажные девки для Тарха. Размечтался, бросил Олег предостерегающий. С обычным набором справимся. Но против нас выступили неизнаемые силы. А неизнаемого не люблю. Тогда ты вовсе жизнь не любишь, обвинил Мрак. Трдитей намерился сесть обедать или хотя бы поиграть на дуде, но место голое, укрыться негде. А вдали тенил лесок, как сказал бодренько мрак. Всего вёрст 10 с гаком, а гак ещё с крюком.